Даниил Астрословец. На затерянном среди старого леса уединенном озере поднимался в середине небольшой островок. Обомшилые скалы образовали причудливую груду, похожую на развалины древнего рухнувшего храма. На берегу чернела ветка-избенка с покосившимся крестом на очерье крыши. Неподалеку паслись несколько белых и одна черная коза. Высокий, очень тощий человек в черной камеловке и длинном выцветшем подряснике вышел из двери с торжественным видом, неся перед собой пустую деревянную катку. Он шел медленными шагами, высоко поднимая ноги, точно переступал через порог. Увидев подходившего Александра, тощий человек остановился, удивленно всматриваясь, затем быстро поставил катку на землю и, словно переломившись, поклонился в пояс. Потом он встал неподвижно, сложив руки на животе. Александр направился к избе и, нагнувшись, вошел в нее. Это была молельня. Солнечный луч через раскрытую дверь осветил несколько икон, написанных на покоробившихся досках. Перед ними на трех шнурах висела коптя-глиняная лампадка с конопляным маслом. Рядом на аналое, сбитом из грубо обтесанных жердей, лежала большая развернутая книга с пожелтевшими на углах замусоленными страницами. Оглянувшись и видя, что никто не следует за ним, княжич, перемогая боль и сдерживая стоны, опустился на колени перед образом и, широко крестясь, трижды поклонился, коснувшись земляного пола, усланного свежими еловыми ветвями. Шепотом он стал молиться. «Святая Матерь Божья!» «Земно кланяюсь тебе за то, что, осенив покровом своим, ты уберегла меня от гибели под острыми копытами глупого телятя лосиного. Не оставь меня и дальше милостью своей, и защити и от зверя лютого, и от врага неведомого. Обещаю тебе, Святая Матерь Божья, сотворять милость без меры тому, кто попросит у меня жалости, правды и защиты». Александр с трудом встал и, стараясь держаться прямо, и гордо вышел из молельни. Возле входа Ерема шептался с человеком, несшим катку. Они замолкли, и неизвестный снова переломился, поклонившись до земли. — Выслушай меня, княжа, мой господине жалобным голосом завопил он. «Кто ты? О чем твоя забота?» Александр засунул руки за ременной пояс и остановился. Он увидел перед собой длинный нос с горбинкой, мохнатые брови, впалые щеки и дрожащие сухие губы. «Ржай, ест железо, печаль, ум человеку! Печальну человеку засохнут кости тем, и аз в жадах милосердие твоего!» Александр более внимательно и пытливо взглянул на странного просителя и, стараясь сдержать улыбку, глубже надвинул меховую шапку на правую бровь. — Помимо неисправным вретище, лежащего, зимой умирающего и каплями дождевыми, як стрелами пронизаемо, вретище рубище, убогое платье. — Говори мне вразумительно, — прервал княжеч. — Кто ты, как твое имя и о чем ты просишь? «Не слушай его, княже, мой господине раздался ржавый, хриплый от злости голос пожилого монаха с седой, растрепанной бородой. Он быстро подходил со стороны, придерживая рукой большой крест, висящий на груди. «Это суеслов, великий грешник, всех кто он осуждает!» — продолжал монах, задыхаясь от ходьбы. «Он прислан сюда для покаяния и должен в посте и молитвах просить Господа об изгнании из него духа гордыни и грешных помыслов. Остерегайся его, княже, мой господине!» Монах, держа в руке медный крест, выдвигал его, ожидая, что Александр приложится. «Отойди отсюда, нечестивец!» — махнул он рукой на просившего бедняка. Александр, стараясь сохранить достоинство, подобающее сыну знатного князя, не торопясь подошел к монаху и, перекрестясь, поцеловал его медный крест. Затем отступил на шаг и сказал громко и резко. — по времени отец, не с тобой нынче я речь веду. Скажешь, когда твой черед придет, ты кто? — обратился он снова к просителю. — Чернец или послушник? Даниил Холоп, раб Холопа, скорбное имя, не от юности дарованное, ас не в Афинях ростох, не от философ научихся, но бысть падая кипчела по различным цветам и оттуда избирая сладость словесную. Какой речеши, княже, мне ли недостойному постричься в чернцы, лучше мне таков скудости скончать и живот свой, нежели восприимший ангельский образ богу Салгадзе. И он направил указательный палец на монаха. Старый монах воскликнул «Отврати очи твои от него, княжа! Обычьем он зловреден, да разве святой владыка наш допустит его к приятию сана? Ступай, ступай, скорее отсюда, мерзкий человек!» С яростью обратился монах к покорно стоявшему просителю, пытаясь его оттолкнуть. «Погоди, отец, не сказал ли я, что...» «Не с тобой речь веду. Чего бы ты хотел, о чем просишь?» — спросил Александр. «Княже мой господин!» — снова нараспев заговорил странный человек. «Орел-птица, царь над всеми птицами, а айсетер над рыбами, а лев над зверьми а твой отец, преславный князь Ярослав всеволодович над русичами. Но златым князь мужей добрых не добудет, а мужами злато и серебро и градов он добудет». «Постой, велеличивый златоуст. Я обещаю поговорить с батюшкой и просить его призвать тебя к себе». «Нет, нет, княжа, мой господин, и пощади меня. Заклют меня здесь черные вороны. Лучше бы им мисс миссмерть, нежели здесь продолжен живот в нищете. Возьми меня с собою. Молю тебя, сыне великого князя Ярослава». «Да помолчи, Данииля. Наш княжич возлюбленный тебе же добра желает», — сказал вкрадчивым и ласковым голосом второй чернец, бесшумно подошедший к говорившим. У Александра загорелись мысли, которые давно беспокоили и одолевали его. «Какую работу ты мог бы делать в Переославле? Знаешь ли ты книжную премудрость? Сможешь ли переписывать книги? В монастыре в Переославле хранятся древние книги». «Смог бы ты переписать те, в коих описывается деяние ратных мужей, преславных воителей?» Он ожидал ответа Даниила. Тот, с ноги на ногу, заикаясь, проговорил. «Все гораздо могу, искусно тебе перепишу, княже мой, господине И сам я многое знаю. К примеру, прочел я всю книгу эллинского римского летописца, кое помещено сказание об Александре, царе Македонском, его же... Есть то Леонид, полководец и Аристотель, философ премудрый, и како отпущаемый от школьного учения домой Александр отрок учайше других отроков. Дети бьют, разделившиеся на дружины, и самцы другие отроцы творяши брань ту. Это сказание про Александра, всё для тебя перепишу. Повели, княже мой, господине, да пойду за тобой следом на хвост коня твоего взирающего. А ежели отринешь меня здесь, то аз окипес шелудивый, издохну и замерзну под вретищем. — Вот окаянный пристал, акисмола! — шептал старый монах из-под поводя злыми глазами. Александр сдвинул брови и, сделав неполитам строго лицо, поднял голову. «Разрешаю тебе, Даниил Книжник, следовать за мной, не отставая от моего коня, переславлен на суд и на последний приговор княжи». Александр повернулся и медленно направился к берегу, где стояли рядом челны, наполовину вытащенные из воды. Все тело его болело и ныло, в ушах шумело, но он старался, несмотря на это, сохранить гордую, торжественную поступь и прошел к челну, как подобает сыну преславного князя.